Издательство 1С Publishing представляет. Владимир Корн Артуа. Дворец для любимой. Пролог. Я задумался, пытаясь найти ответ на неразрешимый вопрос, почему денег не хватает всегда, сколько бы их ни было. Ладно, еще в своем мире. Помню, когда я приехал по распределению в незнакомый город, вынужден был несколько дней питаться соленой селедкой, луком и чаем без сахара. Ну, тогда хотя бы понятно, ни средств, незнакомых. А сейчас-то какая причина? Казалось бы, денег куры клевать не должны. И производство налажено, и вложения в банковское дело наконец-то начали давать неплохой доход. Страховая компания, торговый дом. Все, все приносило довольно хорошую прибыль. Так почему я не могу найти несчастных 100 тысяч золотых имперских крон для того, чтобы запустить в Монтенере новый металлургический завод? А он нужен как воздух и даже больше, потому что имеющихся двух заводов уже не хватает, а закупать металл у других выходит дороговато. И откуда мне их выдернуть, недостающие деньги? Они везде нужны. К примеру, на той же верфи, где вот-вот должен сойти со стапелей первый корабль с железным корпусом. Он обошелся мне в такую сумму, что в моем мире на такие деньги можно было бы запустить в космос пару орбитальных станций. И ведь не факт, что имперские военно-морские силы купят корабль, даже если я попытаюсь впарить его в половину себестоимости. Да, он будет значительно быстроходней своих деревянных собратьев. Да, вражеским ядрам не под силу пробить его борта. Да, сам он имеет такое вооружение, что хоть в одиночку против целого флота биться выходи. Причем с того расстояния, откуда он будет поражать своих врагов, те даже достать его не смогут. Но и цена-то у него какова. Чуть ли не целый флот можно построить. А кавалерийская бригада, совершенно по-новому экипированная и обученная новой тактике, У нее все другое, начиная от походных передвижных кухонь на конной тяге. Клинков по качеству металла, близких к булатным, и прозванных в моем мире за цвет стали селедками. Обмундирование, обогнавшего свое время расцветкой, удобством и практичностью по меньшей мере лет на 300, и заканчивая чудищами весом почти в полтора центнера, что лупят очередями. Накладно содержать ее. Очень накладно. И скорее бы уж решился вопрос о передаче бригады в имперскую армию на правах отдельного формирования, подчиняющегося непосредственно мне. То есть кормят и поют бригаду из имперской казны, а командую я. Бригаду пришлось создать, чтобы не на пальцах объяснять военному департаменту, какой именно я вижу имперскую армию в будущем. Создавать на свои деньги. Чтобы никакая сволочь не вякала, что я, пользуюсь особым расположением императрицы, запускаю руки в казну для воплощения в жизнь своих прожектов. А центр подготовки этих чертовых имперских ниндзя в Дорансе? Там их и пары сотен человек не будет. Денег же на них идет чуть ли не как на содержание кавалерийской бригады численностью в сто раз больше. С другой стороны, кавалерийская бригада и сборище доренсийских диверсантов почти равны по эффективности. Нет, Доранс я армии ни за что не отдам. Пусть своих таких парней готовят. Поговаривают, что даже дикие опасаются с ними связываться. Ну а мы чего добивались? Стэнбера так вообще сплошное разорение. О чем я только думал, когда его создавал? Такое впечатление, что все эти ученые, механики, химики, оптики, металлурги, питаются исключительно благородным металлом, едят золото и на завтрак, и на обед, и на ужин. Не исключено, что и по ночам пару раз просыпаются, чтобы подкрепиться. Нет, толк от них, конечно, огромный. Вот только бы расходов поменьше, а? И ведь не сократишь финансирование. Иначе придется какой-нибудь проект приостанавливать. А все работы там исключительно важные. А еще открытые мною при Имперском университете два новых факультета. Горный и металлургический. Они тоже требовали расходов. Горестные размышления были прерваны. В открывшиеся двери вошли дети. Мои дети. Яна, Конрад и Алекс. Им всем недавно исполнилось 6 лет. Они в один день родились. Опять из-под надзора воспитателей избежали. Инициатором и идейным вдохновителем побега, конечно же, являлся Конрад. Всегда так происходит. Алекс немножко другой. Его больше всего ответы на вопросы интересуют. А вопросов у него... Яночка же просто солнышко, моя любимица, хотя я и старательно держу это в себе. Яна привычно залезла ко мне на колени, Алекс принялся рассматривать гравюры в лежавшей на столе книги, а вот за Конрадом нужен глаз да глаз. Хоть и стоит он, делая вид, что его крайне заинтересовала картина с изображением морской битвы, память о моем недолгом правлении с Кардаром. Но я-то его знаю. В кабинете собрана неплохая коллекция оружия, как огнестрельного, так и холодного. И вот она-то и притягивает Конрада как магнит. В коллекции некоторые экземпляры весят не меньше его самого, так что не приведи, господи, не догляжу. «Папа, а почему ты почти старенький, а мама нет?» У Яны голосок звонкий, как колокольчик. «Какой же я старый? Мне до 40 еще, ого-го! -го. Больше года!» «Просто разница в возрасте у нас с твоей мамой почти 16 лет. Это, конечно, если по земному времени считать. В этом мире год длине, но и в таком случае немало получается». Может быть, отказать в кредите военному департаменту? Но он берет у меня кредит, чтобы у меня же и приобрести очередную партию нарезных капсульных винтовок. Берет в моем банке, а покупает с моего склада. Попроси маму, и она тебе другого папу найдет. Молодого. Ляпнул я в ответ, думая о своем, и пытаясь найти выход из теперешней ситуации. Дети, переглянувшись, ушли. Я встал из-за стола и подошел к окну. «Выход должен быть. Просто сейчас я его не вижу», – размышлял я, глядя на раскинувшийся внизу сад. «Эх, плюнуть бы на все. Собрать своих людей и махнуть куда-нибудь. Например, на север к хорну Если и есть, где раздолье, так именно в его степях. Да и давно я у него не был, года три точно». Я улыбнулся, вспомнив, что при каждой нашей встрече он спрашивает у меня. «Мериться не передумал?» Нет, отказывать в кредите военному департаменту это не выход. Необходимо решать вопрос по-другому. Взять деньги в кредит в чужом банке? Тоже не вариант, сразу по всей империи поползут слухи, что дела у меня идут не очень. Как же, имея свой банк, входящий в тройку самых крупных, занимать деньги на стороне? И правда, хоть в государственную казну лезь. Дверь в кабинет отворилась снова. Любимая. Дня да одна. За ней гуськом шли наши дети. Почему-то все трое с заплаканными глазами. Что-то случилось? Так, если судить по выражению лица Яны, я опять в чем-то виноват. Но какая же она у меня красивая. Даже сейчас, когда вся в огневе Ничего, есть у меня отличный способ, проверенный в деле. Стоит только поднять Яну на руки и немного покружить, и все, она сразу забывает, что была на меня за что-то зла, и начинает лепетать, прижавшись к груди. Только это самый страшный имперский секрет, потому что, ну, мало ли, вдруг еще кто-то покружит. «Вы что это себе позволяете, господин Де Койн? «Ну, если на вы, да еще по фамилии дело серьезное. Как же она сейчас прекрасна, с гневным блеском в глазах, разрумянившаяся и. и, как говорят в романах, с бурно вздымающейся грудью». А если еще учесть, что платье не отнюдь не с закрытым воротом? Получалось так красиво, что я даже залюбовался, совершенно позабыв, зачем она сюда пришла. «Дорогая», — начал я, разглядывая Енианну. «Так, как бы к ней приблизиться до расстояния вытянутых рук? Ведь она сама прекрасно знает о своей слабости и легко ускользнет. Мне даже иной раз становилось непонятно, как это у нее получается». «Занятия танцами сказываются, что ли?» «Да еще эти служанки, столпившиеся в дверях...» «Дети», — сказала Енианна, по-прежнему глядя на меня отнюдь невлюбленными глазами. «Нам с отцом нужно серьезно поговорить». «Так, одна проблема устранена. Дети вместе со служанками покинули кабинет, и дверь за ними прикрылась. Теперь попытаться приблизиться». «Сейчас». Легкая па очень похожая на танцевальное. И между нами снова прежнее расстояние, кроме того, кресло. «Что ты сказал детям?» Голос Янианы все еще не выражал радости от нашей незапланированной встречи в середине рабочего дня. «Так, а что я им сказал? Убей, не помню». «У меня была встреча с Ферна Ча, когда в гостиную ворвались дети. Мама, плакали они, нам не нужен другой папа. Так что ты им сказал?» Яняна немного успокоилась, и мне удалось сократить дистанцию на целых полметра. Фернача посол империи в Монтарно. Он еще молод, имеет весьма представительную внешность, так нравящуюся женщинам, и можно сделать ответный ход. «Дорогая, а тебе не кажется, что ты слишком часто с ним встречаешься?» Пока Яна возмущенно хлопала глазами, я сократил дистанцию еще на метр. «Да как ты смеешь?» По-моему, я немного переборщил. Но ничего, мне оставалось сделать всего один шаг. С Янианой после моего возвращения из Скардара мы ссорились раза два-три не больше. Не так, чтобы очень сильно и все время на почве воспитания детей. Например, ей не нравилось, что маленькая Яна любит сидеть у меня на коленях. Мол, в ее детстве такого не было. И вообще, почему я забываю, что у меня не просто дочь, а принцесса? Ах, вот Как? «Прежде всего она моя дочь», — заявил я. «И уж не потому ли ты сама так любишь сидеть у меня на коленях, что когда-то в детстве была этого лишена?» Я успел. Подхватив ениану на руки, закружил ее по кабинету. И уже в тот момент, когда почувствовал, что она расслабилась и оставались сущие пустяки до того, как можно было сделать примирение окончательным, двери кабинета без стука открылись, появившийся в них человек прерывающимся голосом сказал Ваше Величество, война!